«Она красивая и милая девушка», — заверил он северенно. «Не чита своему отцу. Я не могу допустить, чтобы магия этого рода канула в небытие». Князь пожимал в ответ плечами. «На одном дереве яблоки одного сорта», — говорил он, но Ришард, смеясь, положил руку на спину князя, уверяя его, что Тереза именно то самое яблоко, без червоточинки, которое придётся по вкусу молодому Анжею. И никакие слова и подозрения не могли изменить мнение и волю короля. Сапеги был добр и справедлив, но иногда становился упрямее осла, особенно когда встречал мнение, противоположное его собственному. У князя Северина не было иного выхода, как подчиниться и дать свое согласие на эту свадьбу. И вот теперь, спустя два месяца приготовлений, был назначен этот самый важный в жизни молодых день. Анджей видел Терезу всего два раза на приемах во дворце, но и тогда они едва ли перекинулись парой фраз. Молодой княжич не затронул сердце юной девушки но и она не нашла отголоска в его душе. Два чужих человека, брак, за которых решили родные, и каприз короля. Только кого можно было удивить подобным договорным бракам? Анджей прекрасно понимал, что это его долг перед своей семьёй и королём. Долг, которого не избежать. Да, быть богатым и родовитым всегда почёт, но в подобных привилегиях таились свои неприятные стороны. Выбрать жену по сердцу он не мог. Оставалось надеяться, что его союз с Терезой станет таким же удачным, как союз его родителей. Свадьбу решили играть в доме жениха, а все расходы со стороны невесты милостиво принял на себя сам король, решивший сменить гнев на милость, а после кнута подсунуть пряник опальной семье гежицких. Были приглашены родственники со стороны жениха. Молгожата Гежицкая промолчала, когда ей предложили позвать близких, умолчав о том, что в роду гежицких теперь остались только женщины. Мать и дочь прибыли в замок князя Северина на рассвете, за два дня до церемонии бракосочетания. Король решил, что молодым надо приглядеться друг к другу, до того, как они встанут перед алтарём. «А она не дурна, собой!» Генрих покосился на друга, задев Анджея локтем, и, кивнув на невесту князя Северина, улыбнулся так, чтобы друг понял — он не лжёт. Молодой маг невольно поднял взгляд и посмотрел на девушку, что сидела напротив него. Заметив интерес жениха, Тереза широко улыбнулась, отложив столовый прибор. «Слишком много улыбается», — промелькнула в голове Анжея. Невеста не то, чтобы совсем не нравилась ему. Нет, напротив, он не мог не признаться сам себе, что княжна хороша, молода и кажется ласковой. Но странное ощущение терзало его сердце. Он не мог понять, что именно остановило его и не позволило улыбнуться в ответ на приветливую улыбку невесты. Анжей каким-то подсознательным чувством догадывался, что Тереза неискренно с ним, только никак не мог взять в толк, от чего у него появилось это стойкое чувство. «Ты сидишь, как обалдуй», — шепнул другу Генрих. «Сказал бы ей пару комплиментов. В конце концов, через два дня вы станете мужем и женой, а ты как чурбан глазами хлопаешь. Я не узнаю своего любвеобильного друга». «Знаешь ли, мандраж бывает не только у невест», — тихо ответил ему молодой князь Северин. «К тому же в зале стоит такой гвалт». «Да и стол слишком широкий, чтобы мы сейчас могли общаться как положено. А кричать я не намерен. Это верхнее приличие». «Ого!» — усмехнулся Генрих. «Даже так?» Анжей пригубил вина, продолжая следить взглядом за Терезой Гейжицкой, а затем покосился на её мать, сидевшую рядом с дочерью и нарезавшую мясо с изысканностью королевы. Обе женщины были похожи, только старшая княгиня была шире в талии, и на лице её проступила сетка едва заметных морщин». У обеих оказались одинакового цвета зелёные глаза, похожие на свежую зелень. Красивые такие глаза, в глубине которых таилось нечто тёмное, неподвластное Анджею. но что он совсем не стремился познать. «Ты уснул?» — Генрих снова толкнул друга. Анжей вздрогнул и отвёл взгляд от старшей княгини. Молгожата, словно почувствовала интерес будущего зятя, подняла взор и улыбнулась так же фальшиво, как минуту до неё улыбалась Тереза. «Не приставай ко мне!» Оборвал Анджей друга и кивнул на чату Белевичей, что сидели возле королевы. «Лучше за своей невестой следи. Она, кажется, измазалась в соусе». И чуть улыбнулся, глядя на двух девочек, дочь короля и невесту друга. С лица Генриха Велке сползла улыбка, едва нашёл глазами девочку. Полненькая Настусе Белевич что-то рассказывала принцессе, пытаясь развлечь подружку. Ей то удалось, и обе заливисто смеялись на радость своим родителям. Анджей же почувствовал, как внутри него разливается странное чувство зависти к Генриху. Сколько ещё лет его другу ходить свободным, а его через два дня свяжут узами брака с женщиной, которая ему даже не симпатична. «Стерпится, слюбится», — так, кажется, говорят в народе. О, как бы он хотел, чтобы всё получилось. Чтобы милый облик невесты оказался её истинным ликом. Да только сильно сомневался. У девицы недавно казнили отца. Не дура же она, чтобы забыть об этом. Ужин молодые мужчины продолжили молча. Каждый думал о своём. Оба князя сидели за столом наряду с остальными гостями, уже начавшими стекаться под крышу фамильного дома за несколько дней до предстоящего столь важного события в жизни семьи Северин. Зал гудел ульем от звука голосов, перешёптываний и взглядов, которые порой могли говорить больше, чем слова. Во главе стола расположился сам его величество. После выпитого вина он изрядно раскраснился, подобрел, и теперь изволил травить анекдоты благодарным слушателям, расслабившись совсем не по-королевски. По правую руку от монарха восседал хозяин замка и его жена. Слева, что ближе к сердцу, королева, державшая на руках маленькую дочь, а рядом с ней ее подружка, невеста Генриха. Молгожата изредка бросала взгляды на королевскую семью и улыбалась так радостно, словно вид человека, приказавшего казнить ее мужа, вызывал у нее приступ неосознанного счастья. «Ты своему жениху не забывай улыбаться. Да пошире!» шепнула она дочери, заметив, что Тереза раздражённо ковыряет вилкой еду в своей тарелке. «Мама!» шепнула возмущённо княжна. «Ты посмотри, как он на меня смотрит! Как будто я не невеста ему, а враг!» «Глупости!» — качнула головой княгиня Гижицкая. «Просто мой будущий зять, как и ты сама, ещё не свыкся с мыслью о браке. Он слишком молод для этого. Надо понять чувства будущего мужа». «Тем более, что ты старше его на целых три года». Тереза вздохнула. «А он красивый», — вдруг проговорила она спустя некоторое время, успев поймать очередной взгляд Анжея, а затем и его красавца-друга. И если жених едва ли одарил девушку своим вниманием, то молодой князь Велки, напротив, выглядел очень милый и не скрывал своей симпатии. Тереза переключилась на него, расточая очарование. Генрих проникся и стал смотреть на девушку более откровенно. Заметив это, Молгажата толкнула дочь под столом ногой. «Я просто флиртую», — наигранно обиделась княжна. Между тем ужин набирал обороты, и перед предстоящим торжеством все находились в самом приподнятом настроении. Совсем скоро подвыпивший Ришард велел звать музыкантов и первым поднялся со своего места с твердым намерением танцевать. Молгожата удивленно застыла, увидев протянутую к ней руку Ришарда, но стесняться не стала и тут же, отставив в сторону бокал, решительно поднялась на ноги, принимая ладонь короля. Гости зааплодировали паре, а музыкант затянул мазурку. Стоило отдать должное королю Ришарду, танцевал он отменно, и опьяневшие подданные, заразившись весельем монарха, скоро присоединились к нему, бросив ломившийся от яз столы и оставив на какое-то время все церемонии и правила. Дом князя Северина располагал к простоте при полном отсутствии помпезности. Сам князь Северин сидел за столом, составив компанию королеве, и, улыбаясь в усы, только поглядывал на то, как задорно его величество подкидывает ноги в па рядом со своей партнершей по танцу. Молгожата, несмотря на возраст, двигалась плавно. Движения её были отточены и в то же время естественны. Она оказалась самой грациозной из присутствующих женщин и невольно приковывала взоры. «Пригласил бы невесту, не ты ли мне так давно песни пела скорой свадьбе?» «Мне казалось, тебя вполне устраивает выбор короля», — сказал Генрих другу. Сидевшие за столом молодые князья рассматривали танцующих. Тереза вместе с остальными гостями хлопала в ладоши и радостно смеялась, при этом не забывая кокетливо клонить голову так, чтобы локоны её прически обрамляли лицо в нужном выгодном ракурсе. «Наверное, сказывается приближающийся день свадьбы». Северин поднялся со стула и прошёл вдоль стола, пока не остановился подле отца. Генрих последовал примеру друга, только расправив плечи, решительным шагом направился к княжней Терезе. И Анджей успел увидеть, как молодой князь Велки приглашает его невесту на следующий танец. «Смотри, сын!» — поддел его отец. «Как бы друг не увел у тебя девушку!» Анджей пожал плечами. Он совершенно не чувствовал даже отголосков ревности. Пропустив слова князя отца мимо ушей, он присел рядом с девочками и посмотрел на принцессу, которая теперь сидела на месте отца. Королева только кивнула молодому князю и продолжила наблюдать за царившимся весельем. Генрих принялся отплясывать с княжной Терезой очередной веселый танец, а Анджей перевёл взгляд на невесту друга. Девочка в ответ посмотрела на него своими большими глазами. Взгляд показался князю слишком умным для семилетнего ребёнка, да и сама девочка ему понравилась. Было что-то в ней особенное, что тронуло мужчину. «Ваша светлость!» Важно обратился он к Натусе Белевичу а затем протянул к ней руку. Мать девочки заинтересованно посмотрела на молодого князя, пока он взглядом просил её дочь принять его ладонь. Девочка сперва не решалась, но, оглянувшись на мать и увидев одобрение в её взоре, вложила пальцы в широкую ладонь взрослого. «Вам нравятся бабочки, госпожа Белевич?» — Спросил Анжей с улыбкой, а когда Настуся кивнула, резко перевернул её ладонь кверху и убрал свою руку. Малышка замерла в удивлении когда прямо с её ладошки, взмахивая красивыми яркими крыльями, поднялась в воздух яркая бабочка. Женщины за столом заохали, но младший князь Северин почему-то смотрел только на невесту друга. «А ведь ты вырастешь, примиленькая!» — подумалось ему неожиданно. Анджей встал со стула, ещё раз улыбнувшись девочкам. Странное ощущение не оставляло его на протяжении окончания танцев. И когда вечер и ужин подошёл к концу, а гости стали расходиться по своим комнатам, князь всё ещё почему-то вспоминал глаза Настуси Белевич, маленькой милой толстушки-княжны. «Ты бы хоть раз пригласил свою невесту», — укорил друга Генрих, когда молодые люди вышли ночью во двор, чтобы пройтись перед сном по тропинке, ведущей через сад к реке. В тишине доносилось слабое журчание воды. На чёрном небе сияли россыпью драгоценных камней яркие звёзды, и ничто не тревожило уединение друзей. Генрих шагал впереди, Анджей за ним следом заложив руки за спину. А мне она понравилась, продолжил князь велки, когда понял, что обычно веселый и говорливый друг в этот раз от чего-то опечален. Хотя, когда Генрих начинал задумываться, что ему самому когда-то придется жениться на нелюбимой, то вполне разделял грусть Анджея. Но не оставлял попытки поддержать его, как и в прошлый раз это сделал для него сам Северин. Эта паня Тереза, милая девушка, тебе повезло, друг. И он подождал анджея пока тот не поравнялся с ним на тропе. Вот из моей ещё неизвестно, кто вырастет, а тут уже готовая и вполне сформировавшаяся личность. «Да и женой она будет просто идеальной». Анджей усмехнулся. «Ты всегда был неразборчив в людях», — произнёс он. «И помнишь, что говорил раньше про Гежицких? Генрих передёрнул плечами. «Я ошибался. Тогда я ещё не знал Терезы и, поверь, рассуждаю здраво, сделав свои выводы. Это ты отчего ты сегодня стал слишком подозрительным?» Впереди показалась поляна, за которой начинался арочный мост через реку. Друзья поднялись на него и остановились, глядя на воду. Река текла спокойная, почти черная, в такую ночь. Журчала весело и неторопливо. Нам надо развеяться перед твоей свадьбой, заявил спустя несколько минут тишины и велки. Мне кажется, мы поменялись местами, усмехнулся Анджей и добавил. Это Тереза. Она давит на меня. В каком смысле? В самом прямом. Я не знаю, что ты такого удивительного нашел в ней. У меня же душа не лежит. Мы прежде виделись всего ничего, но сегодня я посмотрел на нее более внимательно. И на душе, знаешь, как-то стало неспокойно. А тут уже за тебя, мой друг, все решили. Генрих вздохнул и уронил руки на перила мостика. Придется смириться. Видимо, придется. С приказом короля не поспоришь, — сказал Анжей, но в тоне его голоса Генриху почудилось совсем иное, чем смирение с судьбой. Только князь Велки не стал высказывать свои предположения и лишь обратил взгляд на мир на текущую реку, думая о своём. Молгожата прошлась по комнате, одетая лишь в одну ночную рубашку. Тереза всё ещё сидела перед зеркалом, расчёсывая свои густые волосы, мягко проводя гребнем по жёстким прядям. «Ты запомнила всё то, что я тебе сейчас сказала?» — спросила княгиня Гижицкая, замерев за спиной дочери. «Мама, вы же знаете, я сделаю всё именно так, как вы и велели». Тереза уставилась на отражение матери, надув губы. «Это хорошо!» Молгожата пригнулась и протянула открытую ладонь так, чтобы девушке был виден тот маленький предмет, что сейчас лежал на ней, поблёскивая матовой огранкой. Тереза посмотрела на вещицу, и её тонкие брови приподнялись в удивлении. «Откуда?» — только и спросила она. Княгиня Гижицкая расплылась в улыбке. «Мне это дорогого стоило», — произнесла она. Зелёный змеиный взгляд упал на перстень с крошечной чёрной жемчужиной. «Купила ещё, когда твой отец был жив». «Этот твой. У меня есть такой же. В назначенный час ты воспользуешься им, как и я своим». Она вздохнула полной решимости. «Сделаем то, что собирались, и оставим этот дом. Начнём новую жизнь. Только ты не подведи меня, слышишь?» Тереза ловко схватила кольцо и тотчас надела себе на палец. Сперва ободок оказался чуть больше, но стоило девушке согреть его своим дыханием, как кольцо вмиг плотно обтянуло палец. «Твой отец совсем не подумал о нас, когда размечтался о престоле». Молгожата распрямила спину. Взгляд её стал холоден. «Если бы он послушал меня, сейчас бы не лежал в земле, а сидел вместо этого идиота Ришарда внизу за праздничным столом. Да и ты была бы наследной принцессой, а не опальной княжной, которую замуж выдают только ради силы нашего рода. «Мама, говорите тише», — произнесла Тереза. Вытянув вперёд руку, она любовалась тем, как сидит на пальце новый перстень, и не смотрела на княгиню. «Никто ничего не услышит», — ответила Молгожата. «Я наложила полок на эту комнату. Пусть подслушивают, сколько хотят. Вы всегда были предусмотрительны, мама». Тереза, наконец, оторвала взгляд от кольца и посмотрела на княгиню. Молгожата прошлась по комнате и опустилась в кресло у камина. Взглянула на огонь, заплясавший в змеином взоре её глаз, и усмехнулась. «Сколько раз я говорила твоему отцу, чтобы действовал осторожнее, чтобы позволил мне проверить всех своих сторонников, но нет!» Она нахмурила брови. «Он сказал, что мы, женщины, ничего не понимаем в политике. Сказал, чтобы я знала своё место и не лезла с глупыми советами в мужские дела». «Не стоит недооценивать нас», — согласно кивнула княжна. Этот идиот, внизу, пьяный и нелепый в своём показном благородстве, так и не успеет понять того, что случится. Молгожата откинулась на спинку кресла. Лицо её начало постепенно разглаживаться. Ушла тревога, глаза больше не мерцали с хищностью зверя. Женщина погрузилась в собственные мысли, представляя себе то, что вскоре должно будет произойти. И это радовало её тёмное сердце так, как ничто другое на свете. Когда в двери комнаты постучали, Тереза оглянулась на мать. Молгожата подняла руки и сделала круг в воздухе обеими ладонями, после чего полок пропал. «Кто?» — спросила за неё княгиня. «Это я», — послышался голос из-за двери. «Ирен!» «Заходи!» — Молгожата встала, ожидая прислугу. Двери открылись, и на пороге появилась Ирен. В её руках сидел крошечный котёнок. Княгиня Гижицкая посмотрела на животное и протянула к нему руки. «Свободно!» Резким окриком отослала служанку женщина, и Ирен поспешила уйти. Мать и дочь переглянулись. Тереза не сдержала улыбки, глядя на котёнка в материнских руках. «Младенец, конечно же, был бы лучше», — произнесла княгиня, разглядывая маленький пушистый комочек, а затем подняла взор на дочь. Но «Ну и котёнок на этот раз сойдёт». Да и не стоит, чтобы кто-то заметил большую перемену на моём лице. «Морщины сойдут и хватит», — согласилась Тереза, «а остальное сделайте после». «Твоя правда», — кивнула молгожатая, и, улыбнувшись дочери, направилась в свою комнату. Веселый ужин в доме князя Северина уже подходил к концу. Большая часть собравшихся гостей давно разошлись по своим комнатам, и в зале остались лишь сам король да несколько князей, в числе которых был Велки и хозяин дома. Сейчас, когда стихла музыка, Адама оставили своих мужчин, никто не мешал им вести более серьезные беседы, касающиеся благополучия страны. Ришард задумчиво смотрел на князей, слушая их голоса. Сейчас князья наперебой твердили только об одном — как принести мир в две враждующие стороны — ведьмовский круг и братство ведьмаков. Их стычки из простых разборок перешли в нечто большее, уже напоминая войну двух классов. Неподвластная королю, они волновали его и угрожали королевской власти. «Я думаю, надо принимать более строгие меры», — заявил вилки «Тех, кто нарушает мир, прилюдно казнить». «Ещё чего!» — покачал головой князь Каминский, был явно против. «Насилие порождает только насилие. А что нам делать, если простых слов они уже не понимают?» — поддержал в Велке князь Северин. И тут к королю приблизился мужчина в чёрном. Тенью скользнул и встал за спиной. Гости заметили приход чужака и примолкли. Мужчина поклонился собранию и наклонился к лицу Ришарда. «Значит, всё спокойно!» — произнёс король, выслушав донесение. Улыбка тронула его губы. «Я знал, что княгиня Гижицкая дружит с разумом, в отличие от мужа», и знаком отпустил мужчину, повернувшись обратно к своим князьям. «Продолжим, господа», — сказал он, и мужчины возобновили совет. Ришард улыбнулся, предаваясь своим мыслям. Конечно, он не верил в правдивость слов княгини Гижицкой, но сейчас она была для него безопасна. Ведь теперь, когда его люди отняли все артефакты, которыми владела ведьма, он мог позволить себе расслабиться. Без тех предметов, что питали силу молгожаты, она стала слаба. Теперь Ришард знал, что может заставить эту женщину покориться его воле. Любой воле. Ведь он оторвал змеей ее ядовитые зубы и уничтожил весь яд. А что за змея без яда? Так. Пустяки. Анджей простился с другом перед ступенями, ведущими наверх. Комнаты княжичей находились на разных этажах. Поднимаясь по лестнице, молодой князь Северин заметил служанку, спускавшуюся вниз. Она показалась ему напуганной, и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, мужчина остановил её, схватив за локоть. «Что-то случилось?» — спросил он вежливо, всматриваясь в черты, тронутые тревогой и страхом. Девушка была прихорошенькая, но слишком бледная. Не иначе привидение увидела. «Простите, господин», — произнесла служанка и опустила голову. «Ты чья будешь?» — поинтересовался Анджей. «Ирен», — прозвучал ответ. Прислужница княгини Гижицкой и её дочери. Брови молодого князя взлетели вверх. «И что тебе не спится, прислужница?» Он отпустил девичий локоть, прислонился боком к перилам. «Госпожа просила принести воды перед сном», — пролепетала она, и её голос странно сорвался. Анджей нахмурился. «Ты боишься свою княгиню?» — догадался он. Девушка поспешно покачала головой и сделала шаг, спустившись на ступеньку ниже. Но Анджей в один миг оказался перед ней преградив дорогу. Его никак не оставляла странная мысль, что с этими женщинами из опального рода что-то не так. Всего через два дня состоится его свадьба, а он чувствует, что ему надо сделать так, чтобы этого не произошло. Но разве он может противиться королевской воле без весомых причин? Нет, король не поймет. Ришард слишком уверен в себе и в своих силах. Да, Анджей был наслышан о том, что обе княгини остались без власти и лишились того, что питало их магию. Король оставил женщинам самую малость силы, чтобы она не смогла иссякнуть навеки, чтобы передавалась наследникам рода. И все же Анжее казалось, что это было беспечно со стороны его величества. «Расскажи мне о своей молодой хозяйке», — попросил князь Северин. Ирен подняла на княжичу испуганный взгляд. «Я не могу», — ответила тихо. «И никто из слуг, что работают на Гижицких, ничего вам не расскажет, господин». В ее голосе прозвучала уверенность. «Это почему же?» «Когда княгиня принимала нас на работу, мы дали клятву о том, что никогда и ни с кем не будем обсуждать её светлость и семью княгини. А слушаться — значит получить заслуженное наказание». Она быстро поклонилась и добавила. «Господин, позвольте мне пройти. Я и так уже сказала вам много лишнего. Если княгиня узнает...» Младший князь рода Северин отступил в сторону. Ирен прошмыгнула мимо него мышкой. Спешно сбежала вниз, пересекла холл и исчезла за поворотом, ведущим наполовину слуг. Анджей проводил её взглядом и продолжил подниматься по ступенькам, думая над услышанным. По крайней мере, ему теперь было понятно, почему из дома Гежицких не было утечки сведений о его хозяевах. Хитрая ведьма позаботилась обо всём. Не продумала только нелепой и глупой гибели своего мужа. И теперь на дочери такой женщины его намерены женить. «Как я могу отказаться?» — подумал Анджей. Короля не переубедить, если он что-то вбил себе в голову. С каждым новым шагом, приближавшим молодого мужчину к его покоям, его сердце зрела уверенность в том, что этот брак выгоден лишь королю. И что ему, Анджею Северину, выпала не самая хорошая карта в этом раскладе. Но что он мог сделать теперь? Ничего. Ришард слишком уверен в правильности этого брака. Он не отступит из-за каких-то жалких подозрений. андже остановился перед дверью своей комнаты. Толкнул рукой и, приступив порог, взмахнул пальцами. Свечи на столе тотчас занялись пламенем, и мужчина со вздохом закрыл за собой двери. До свадьбы осталось менее суток. Глава третья. Невеста была прекрасна. Зелёные глаза, подведённые чёрными стрелками, казались огромными на красивом, спокойном лице. Стоя перед алтарём, она позволила мужу прикоснуться к своим губам и даже милостиво улыбнулась, когда гости радостно загалдели, поздравляя молодых с браком, а затем отыскала взглядом мать. Молгожата стояла за спиной Терезы всего в паре шагов от своей дочери и казалась самой счастливой матерью на свете. Она даже проследилась, когда, поднимая фату, её уже зять поцеловал красавицу-невесту, а затем, взяв за руку, повернулся к гостям и выдавил улыбку, которую все так ждали от него. Ещё бы, ведь его жена так хороша. Как тут не позавидовать, да и сам король Ришард подвёл девушку к алтарю, заменив отца и таким образом показав своё расположение к роду гежицких, Молгажата понимала, что теперь никто не назовёт её семью опальной. Только не после того, что сделал Ришард, только вот вряд ли это убережёт короля от того, что задумала ведьма, и ничто не сможет заставить её сойти с того пути, на которое она ступила. Говорят, что сильные не мстят, а прощают. Думая об этих словах, молгожата Гежицкая понимала, что в таком случае она слаба. Очень слаба поскольку не умела прощать. Прямо из храма молодые отправились в замок рода Северин. Быстрая тройка мучала вперёд мужа и жену, а гости поехали следом, предвкушая пиршество и веселье. Князь Генрих Велке по настоянию родителей был вынужден тащиться следом за каретой с щитой Белевичей, в которой находилась его будущая жена. «Ты таким образом выкажешь им своё почтение», напутствовал сына князь Велки, и Генрих с неохотой согласился, провожая взглядом более резвые экипажи, унёсшиеся далеко вперёд нагонять молодых супругов. Ему же предстояло плести следом за сопливой невестой те несколько миль, что пролегали между имением Северин и храмом. К тому времени, как они въехали во двор замка, отовсюду слышались весёлые голоса и смех. Праздник начался без опоздавших гостей. Генрих спешился и почти швырнул поводья в руки подоспевшего конюха и уже было шагнул в сторону дверей, когда вспомнил о приличиях и поспешил обратно к карете — чтобы подать руку своей будущей тёще и маленькой невесте. Княгиня Клаудия приняла его руку с благодарной улыбкой, а мелкая толстуха, как про себя в сердцах назвал её молодой князь, руку мужчины проигнорировала и спрыгнула на землю, попав в лужу, брызги от которой заляпали начищенные с утра слугой сапоги Генриха, что, естественно, не прибавило ему счастья от вида невесты. «Моё почтение!» Он поклонился и, не дожидаясь, пока из кареты покажется князь Белевич, широким шагом направился к двери, возле которой дежурили двое слуг в ливреях. Они поклонились, и Велки прошел в холл, а затем поспешил в зал, где уже вовсю пировал король и молодая чета Северин. Анжей сидел за столом, уронив голову на поставленную руку и смотрел, как танцует его жена. Он не мог не признать, что Тереза Гежицкая, а теперь уже Тереза Северин, красива. Ее змеиный взгляд завораживал, а полные губы обещали обманчивое наслаждение. Но молодой княжич только вздыхал и почти не ел, в то время как его жена вовсю резвилась, танцуя с молодыми кавалерами. «Анджей!» Княгиня Северин подсела к сыну, положила руку поверх его руки и чуть жало подбадривая княжича. «Ты ведёшь себя неправильно», — продолжила она. «Даже король уже спросил, почему молодые не танцуют вместе?» Анджей покосился на мать. «Вы хотели, чтобы я женился?» — ответил он спокойно. «Я сделал это, исполнил вашу волю. Теперь не требуйте от меня ничего. Я обещаю, что внуки родятся в положенный срок, но после...» Он замолчал, заметив, что Тереза, оставив очередного поклонника, подошла к столу и теперь стоит напротив мужа, глядя ему в лицо своими дивными зелёными глазами. «Мой супруг...» — она изящно присела в реверансе. «Я бы хотела, чтобы вы оказали мне честь и потанцевали со мной». А затем перегнулась через стол и добавила. «Этого хочу не я, а его величество!» Усмехнулась и продолжила. «А мы ведь не можем разочаровывать короля!» Она легко толкнула сына в плечо. «Иди!» — приказала уверенно, и Андрей заставил себя подняться на ноги и обошёл стол, приблизившись к жене. «Вашу руку!» — произнёс, протягивая ладонь Терезе. Княжна с улыбкой приняла его приглашение, и вместе они направились в центр зала, чтобы открыть следующий танец. Мельком Анджей заметил, как из зала нянечки выводят принцессу и невесту Генриха. Время было позднее, и, видимо, было решено, что девочкам пора спать. Анджей поймал себя на том, что смотрит во след малышки стусе, а затем перевёл взгляд на лицо молодой жены. Тереза улыбалась и казалась вполне довольной произошедшим, только вот в глубине её глаз по-прежнему таилась злоба и обида. То, что он так опрометчиво не заметил при первой встрече, слишком поражённый великолепием девушки и её роскошной красотой, Зато успел увидеть в день, когда обе княгини Гижицкие присутствовали за ужином в замке его родителей. Молгожата вместе с остальными гостями следила за танцем дочери и её мужа, а затем медленно стала пятиться назад, пока не вышла из круга тех, кто продолжал следить, как князь Анджей Северин кружит по залу свою красивую жену. Оглядевшись, княгиня направилась в сторону дверей. Слуги заметили, что женщина покинула зал, но не придали этому значения. Мало ли по какой причине госпожа решила выйти а Малгажата продолжила свой путь, крадучись по коридорам замка.